Главк между тем Гипполохит и сын знаменитый Тидея, Между фаланг на Средину сходились, пылая сразиться. Чуть соступились герои, идущие друг против друга, Первый из них взговорил Диамет, воеватель могучий. — Кто ты, бестрепетный муж от земных обитателей смертных? Прежде не зрел я тебя на боях прославляющих мужа,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 На богов-небожителей руки поднявший. Некогда дерзкий, напав на питательниц буйного вакха, Их по божественной нисси преследовал. Нимфы-вакханки фирсы зеленые бросили в прах От убийцы или курга с улицей острой свире поразимые Вакх устрашенный бросился в волны морские И принят фетидой налона, трепетный,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 Воном Сизиф обитал, припрославленный мудростью смертный. Тот Сизиф-эолит, от которого Главк породился, Главк даровал бытие непорочному Белерафонту, коему щедрые боги красу и любезную доблесть в дар не спаслали. Но пред неповинному гибелю мыслил. Злобно его из народа изгнал. Повелитель Ахеин был он сильнейший. Под скипетр его покорил их Кранион. С юношей прета жена возжелала Антия, младая, тайной любви насладиться. Но к ищущей был непреклонен чувств благородных исполненный Белерафонт Непорочный. И жена клевеща говорила властителю прету, «Смерть тебе, пред, когда сам не погубишь ты Белерафонта!» «Он насладиться любовью со мною хотел с нехотящей!» Так клеветало. Разгневался царь таковой, услыша, но убить не решился. В душе он сего ужасался. Вликию выслал его и вручил злосоветные знаки. Много надщицы складной начертав их, ему на погибель. Дщиц же...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 и потребовал знаки увидеть, кои принес он ему от любезного зятя, от прета. И когда он приял злосоветные зятевы знаки, юноше Белерафонту убить заповедал химеру лютую, коей порода была от богов, не от смертных. Лев головою, задом дракон и коза серединой, страшно дыхала она пожирающим пламенем бурным грозную он поразил чудесами богов ободренной после войной уходил на салимов народ знаменитый в битве ужаснее сей как поведал он не был с мужьями в подвиге третьем разбил амазонок он мужеобразных но ему возвращавшемуся Брэд погибель устроил. Избранных в царстве пространном Ликиин храбрейших в засаду скрыл на пути. Но они своего не увидели дома. Всех поразил их воинственный Белерафонт Непорочный. Царь, наконец, познал знаменитую отрасль бессмертных. В доме его удержал и дочь сочитал с ним царевну отдал ему половину блистательной почести царской. И кейцы ему отделили удел превосходный. Лучшее поле для сада и башен, да властвует он им. Трое родилося Чаат от премудрого белерофонта. Мужи Исандр, гиполох и прекрасная Лаудамия. С Лаудамией прекрасной почил громовержец Кранион. И она Сарпидона, подобного Богу, родила. Став напоследок и сам небожителем всем ненавистен, он по Аллейскому полю скитался кругом одинокий, сердце глодая себе, убегая следов человека».